Позиция скандинавов. Всю историю Древней Руси русские князья относились к варягам вовсе не как к иноземцам. Сколько раз обращались они к ним за помощью и всякий раз получали. Владимир хотел получить поддержку в войне против братьев, ушел к варягам и вернулся с варяжскими дружинами. Князь Ярослав тоже получил поддержку варягов в борьбе за киевский престол. Описывая жизнь этих князей, историки каждый раз добавляют к словам летописца слово «наемные». Вернулся с варягами, пишет летописец. С наемными варягами, уточняет историк. Наверное, историки лучше летописцев знают, что варяги были именно наемные, ведь сами летописцы ничего подобного не сообщают. Летопись говорит с варягами, а толковать уже можно, как хочется. Наверное, имеет смысл посмотреть, а как думали о Руси в самой Скандинавии. И убеждаемся, во многих сагах упоминаются Русь, русские князья и разные события на Руси. Такой известный исследователь, как Елена Александровна Рыдзевская, переводчик и исследователь саг, пользовалась 29 разными сагами, сочинёнными с IX по XIII век. И во всех этих сагах можно найти что-то о Руси. Русские князья Валдомар Конунг и Ярицлейф Конунг хорошо известны в сагах – это князья Владимир и Ярослав. Что характерно, ни одна из саг не называет их князьями Киева. Оба они исключительно конунги Хольмгарда, то есть Новгорода, Только конунги и именно Хольмгарда. Во времена волдамара Конунга на самой Руси и к северу от нее произошли события, очень важные для самой Скандинавии. Все началось с того, что норвежский конунг Трюгви внезапно умер. Его родственник Хокон захватил власть, а вдова Трюгви, Астрид, бежала на Аркнейские острова. Сыну Трюгви, олофу было всего три года. Опасаясь за жизнь сына, Астрид решила замести следы. Оставаясь сама на Аркнейских островах, она отослала ребенка с мужем, которого некоторые называют Торльф Люсаскек, а некоторые Лацкегги, и увез он тайно ребенка того в Норвегию и с большой опасностью отвез в Швецию. А из Швеции захотел он ехать в Хольмгард, потому что там у него была родня. Все замечательно, но по дороге в Хольмгард, Новгород, эсты напали на тот корабль, на котором он был. Иные были убиты, а иные взяты в плен, воспитатель его был убит. Мальчик-раб переходил от одного хозяина к другому. Домовитые сочинители саги деловито рассказывают, что в одном случае его обменяли на козла, в другом – на красивую одежду. В конечном счете Алафу, сыну Трюгви, невероятно повезло. В страну эстов из Хольмгарда приехал его родственник – брат его матери Сигурд. Сигурд выкупил мальчика у его хозяина и привез в Новгород. В Новгороде Сигурд держал Алафа в своем доме тайно, не сообщая о его происхождении от конунгов. Якобы в Хольмгарде был такой закон – нельзя было жить тайно родственникам царствующих в Скандинавии особ, надо было представляться князю. Сам по себе обычай вроде бы странный, но тоже о многом говорит. Видимо, прижившиеся в Хольмгарде варяги опасались равных по происхождению, как конкурентов. Дальнейшие события каждая сага описывает по-своему. Случилось однажды, что олов ушел из дому, а с ним его брат по воспитанию и не знал об этом Сигурд, родич его. Они ушли тайком и пошли по улице. И там увидел Олаф перед собой того недруга, который шесть лет тому назад убил его воспитателя у него на глазах и самого продал в рабство. Тогда Олаф быстро вернулся домой и рассказал все Сигурду. Сигурд не был бы древним скандинавом, если бы не помог родичу. По всем законам кровной мести, ущерб, нанесенный племяннику, был нанесен тем самым и дяде по матери. Сигурд с большой дружиной пошел к торгу, Олаф показывал дорогу. Человека этого схватили и вывели за город, после чего Олову дали в руки большой топор. Олову тогда было 9 лет. И замахнулся Олов топором и ударил по шее и отрубил голову. И говорили, что это славный удар для такого юного человека. Другие саги рассказывают об этом же эпизоде несколько иначе. А когда ему было 12 лет, случилось так, что однажды на торгу он узнал в руках человека топор, тот, который принадлежал Торвальду. И стал расспрашивать, каким образом к нему попал этот топор. И по ответам его удостоверился, что это был топор его воспитателя и его убийцы. И взял топор тут из его руки и убил того, кто принес его туда и отомстил так за своего воспитателя. А там была велика неприкосновенность человека и большая пени за убийство. Или вот еще версия той же самой истории, еще более красочная. Там он увидел Клиркона, который убил его воспитателя. У Олова в руках был топорик, Он ударил Клиеркона по голове так, что разрубил ему мозг и сразу же побежал домой. И рассказал Сигурду своему родичу. А Сигурд отвел его в дом княгини и рассказал ей, что случилось. Княгиню звали Алогия. Алогия или Аурлогия – это жена Валдамара Кононга. Из множества жен Владимира то ли двое, то ли даже четверо были скандинавского происхождения. Но что интересно, Алогия живет в Новгороде. В одном из вариантов сказания Аллогия выбрала Олафа потому, что была колдунья и ее духи сказали ей, что у этого мальчика великое будущее. По другим версиям, Аурлогия Аллогия сказала, что нельзя, чтобы погибал такой красивый и храбрый мальчик. И в обоих случаях вся логика Аллогии-Аурлогии и ее окружение скандинавское. И в случае прорицания будущего, и тем более никак нельзя убить такого славного мальчика, В 9 лет с одного удара отрубил голову взрослому мужику. Скальд, сочинявший эту сагу, повествует о действиях Олова с откровенным удовольствием. Обратите внимание, законы Древней Руси нам сейчас кажутся чересчур уж и странно поощряющими насилие и убийство. А скандинавам того времени они казались наоборот, чересчур стеснительными и строгими. В конечном счете, Олов после множества приключений убивает узурпатора Хокона и становится конунгом Норвегии. Тогда сын убитого им конунга Хокона, Эрик, пошел на восток, на гардарике на Вальдамара Старого и грабил в его владениях во многих местах. Он разрушил Альдей Альдегюбрг и взял там много богатств, и еще дальше пошел на восток в гардах. Всюду он жег города и крепости, а бонды бежали со своим имуществом в леса. Делал он это из мести Коллофу Кононгу и вражде после смерти Хокона отца своего. «Кровная месть в чистом виде». Когда сам Олов Святой погиб, то Харальд, брат его, и Рангольд, сын Бруси, и много людей с ними и пришли в начале той зимы на Восток в Хольмгард к Йерислеву Конунгу. У Йерислева всегда было много норвежцев и шведов, и далее сага перечисляет имена этих скандинавов. То есть на Русь побежали родственники убитого, чтобы было кому защитить их от кровной мести. В саге обеймуде повествуется история группы исланцев которые пришли на Русь в годы правления Ярослава и помогли ему воевать с Полоцким княжеством. Из других саг явствует, что князь Владимир стал предком скандинавской династии. Действительно, Вальдамар Владимир Красное Солнышко русских былин назван в сагах отцом Ярецлеева, отца Хольти, отца Вальдамара, отца Харальда, отца Ингеберн, матери вальдамара Конунга Данов. Конечно же, этот самый Бальдамар Конунг не кажется скандинавским сказителем таким уж чужим человеком. У князя Ярослава есть свое скандинавское имя в сагах – Ярицлеев. Этот Ярицлеев женат на Инге Герд, дочери шведского короля. Одна из дочерей Ярослава, Елизавета, у варягов звалась Элисив. Именно на этой Елизавете, Элисив, женился знаменитый норвежский король Гарольд. С этим связана совершенно потрясающая история. Дело в том, что когда Гаральд посватался к Елизавете Ярославне, Элисун, дочери Ереслейфа, ему отказали, король не прославил себя никакими великими делами. Гарольд принял вызов и стал совершать великие подвиги. На Сицилии, например, он привязал к спинам птиц, вивших гнезда под крышами домов, горючие материалы. Птицы понесли огонь в гнезда, и эта омерзительная жестокость принесла свои замечательные плоды. Не только сгорели живьем птицы, сгорел город. Эта история очень напоминает один из фрагментов мести княгини Ольги Хельги «Убийца мужа». Именно таким способом она сжигает столицу древлян и скоростень. Вообще часто появляется подозрение – в русских летописях многовато прямых заимствований из саг. Например, упоминается в сагах некая Сигрид Гордая. Когда Конунг из Гордарики стал к ней свататься, она напоила вином Конунга и всю его дружину так, что все были совсем пьяны, сторожа внутри и снаружи спали. Тогда велела Сигурд княгине напасть на них и с оружием, и с огнем. Сгорела и горница, и те, кто был внутри, а тех, кому удалось выбраться, убили. Все это тоже очень напоминает эпизод с истреблением древлянских послов, пришедших свататься от князя Мала. Впрочем, вернемся к совершению подвигов, совершенных Гарлидом. Они того стоят. Этот великий человек, навек прославивший свое имя, в Африке взял и разрушил больше 80 городов, а в них награбил неимоверно много золота. И все это золото он посылал Ерецлейму-конунгу в Хольмград. Сага не знает никакого такого Киева. Конунг Ерецлейв живет в Хольмгарде. В эту бандитскую малину Гарольд и стаскивает награбленное. А поскольку Гарльд сильно влюблен и тоскует без элисиф, он, как подобает влюбленному, сочиняет стихи, например, вот такие стихи. Корабль прошел мимо обширной Сицилии. Быстро шел корабль, на котором были храбрые мужи. Мы были горды, как и можно было ожидать. Меньше всего жду я, чтобы трус достиг того же. Но все-таки девушка в гардах не желает меня знать. Припев «Но все-таки девушка в гардах не желает меня знать» был во всех песнях, сочиненных Гарольдом. Граф Алексей Константинович Толстой сочинил прекрасную балладу с рефреном после почти каждого четверостишья. «Звезда ты моя, Ярославна!» Если верить графу Толстому, вернувшись в Киев, Карольт обращается к Ярославу Ярицлееву и его дочери Элисун Елизавете с такими словами. «Я, княже, уехал, любви не стяжав, уехал, безвестный и бедный, но не к тебе, государь Ярослав, вернулся я в славе победный. Я город в разор разорил, разграбил поморья Царьграда, ладьи жемчугом по края нагрузил, а тканей и мерить не надо». По древним афином как ворон, молва неслась пред ладьями моими. На мраморной лапе перейского льва, ничем я насек свое имя. Прибрежье, где черный мостяк прошумел, Сицилия, Понт и Эллада, Вовек не забудут гаральдовых дел, Набегов карльда Гардрада. Как вихрь обмел я крайны морей, Нигде моей славы не травной. Согласна ли ныне назваться моей, Звезда-то моя Ярославна?» Очень романтично, очень похвально. Прекрасный пример для влюбленных юношей. Замечательная рекомендация. Посредством таких мер следует добиваться благосклонности любимых. Остается только надеяться, что не все молодые люди последуют этому примеру. А то ведь и городов на земле не останется. Но главное, самое главное, Ярослав действует вовсе не как славянин. Не было никогда у славян требований к жениху покрыть свое имя разбойной славой участие в виках и дренгах. У немцев и вообще ни у одного европейского народа такого требования тоже не было. А вот у скандинавов такой обычай был. Знаменитый конунг вполне мог отказать претенденту на руку его дочери, если тот мало грабил и убивал. Ярослав Мудрый ведет себя не как славянин, а как скандинав, как викинг. Для Гарольда все кончилось хорошо. Он женился на Элисун и стал королем Норвегии. Правил он довольно долго, с 1045 по 1066 год. В последнем году своего королевствования он, вместе с женой Елизаветы Ярославной Элисиф и дочерью Марией, прибыл на Аркнийские острова, а потом отправился воевать вместе с нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем. До отъезда он обещал руку Марии своему старому дружиннику Эйстейну Ори, но этому браку не судьба была осуществиться. Гарольд вместе с дружиником Эйстейном погиб под Гастингсом. Вильгельм и его норманцы, вместе с помощниками-норманами разбили Гаральда Саксонца и его пешую армию англов и саксов, но Гаральд и Эстейн до этой победы не дожили. Осага сообщает, что на Гюде, дочери Харальда Конунга, женился Вальдамар Конунг, сын Ерецлеева, Конунга в Хальмгарде, и Ингигерт, дочери Олова, Конунга Шведского. Сага ошибается. На Гюди Гитте Эдгитте, дочери последнего короля Саксонской Британии, женился вовсе не сын, а внук Ярослава, Владимир Всевладович Мономах. Но уже сказанного довольно. Уже ясно, что для скандинавов Русь это своя страна. В нее вторгается Эрик с целью мести, но на Русь не ходит регулярными походами. А на Биармию Пермь и на Финляндию ходят. В 910 году Хрольф, который был так высок ростом, что ни один конь не мог его носить, и он ходил пешком всюду, где бывал. Его называли Хрольф-пешеход, он много воевал на Востоке. Однажды летом, когда он пришел из морского похода на Вик, он стал брать скот на берегу, то есть в самой Норвегии. Тогда король разгневался на Хрольва и изгнал его из Норвегии, потому что до этого король наложил строгий запрет на грабеж внутри страны. В Биармии воевали Хальфдан Черный и Хальфдан Белый, Эрик Кровавая Секира, а в 908-916 годах, когда Эрику было 12 лет, Харльд Конанг дал ему пять больших кораблей, и он отправился морем на запад и грабил там Шотландии, Уэльси, Ирландии и Франции, и пробыл там еще четыре зимы. После того поехал он на север, Финмарк и до самого ланда и была там у него Великая Битва, и он победил. В 965 году летом Харальд Серый Плащ пошел на север с дружиной своей в Бермоланд и грабил там. И была у него битва великая с Бьермами на берегу Вины. Победил там Харальд и убил много народу и добыл огромное богатство. Действительно, зачем плыть в биармию вокруг всей Скандинавии с огромным риском? Ведь шведы могут попадать в биармию прямо из Преладжья, коротким путем. Но на Русь таким же образом они не ходят, ни шведы, ни норвежцы. Даже в конце XII века на другом конце Европы в 1175 году поэт Бенуа де Сент-Мор в рифмованной хронике герцогов нормандских объединил Скандинавию и Русь, романтически воспевая ту и другую. Нормандцы давно говорили на французском, а не на шведском. Стали обычной феодальной знатью, а не морскими разбойниками, но позже произнес. «Между Дунаем, океаном и землей Алан есть остров, называемый Сканси. Я полагаю, что это земля Руси. Как пчелы из ульев, вылетают они огромными могучими роями из тысяч и тысяч яростных бойцов и бросаются в бой, воспламененные гневом, как один за всех и все за одного. Этот великий народ может нападать на большие страны и давать жестокие сражения и одерживать славные победы.